Глава вторая. Элементы и воздействия. Ответ будет для меня нелегким, поскольку мы здесь подходим к очень тонкому моменту. Я прямо даже не решаюсь о нем рассказывать. Но вы же понимаете, что круги на полях достаточно действовали людям на психику. что в кругах этих исследователей находились странные белесые нити, похожие то ли на асбест, то ли на каменную вату, состоящую из набора химических элементов, которым вроде бы неоткуда было взяться. И вот вам еще пара веселых случаев про подобные дела, когда химические элементы вдруг обнаруживались там, где их никак не могло быть. Это произошло зимой далекого 1986 года, Когда, сдав госэкзамены, я писал диплом, для чего ходил на московский трубный завод, размышляя о том, что в стране намечаются перемены, но советская власть, кажется, будет длиться вечно. Мне и в голову тогда не могло прийти, что случившееся где-то далеко-далеко от московского трубного завода приведет меня через тридцать пять лет к разгадке той загадки, которая передо мной тогда еще даже не встала». И вот камера улетает от одиноко бредущего по зимним московским колдобинам тощего студента Никонова и, мгновенно пролетев по небу где-то в районе космоса, чтобы не нагреваться в атмосферу, оказывается на Дальнем Востоке, в Приморье, в городе Дальнегорске. И мы видим, что там школьники играют в хоккей. И все эти юные хоккеисты вместе с половиной города становятся свидетелями того, что потом в уфологической литературе получило название «Крушение НЛО» под Дальнегорском на высоте 611. Быть может, вы даже об этом слышали. Спешу огорчить. Там не было никакого крушения НЛО. А произошло следующее, уже нам отчасти знакомое. По небу пролетел светящийся шар, как обычно. Пролетел бесшумно, что нас уже не удивляет. Летел медленно и печально. Очевидцы говорят, что со скоростью 50-60 километров в час. То есть не метеорит. Шел низко. Некоторым очевидцам даже показалось, что он сейчас несет заводскую трубу. Не снес, а жалко, ушел дальше и врезался в сопку. Также бесшумно. Это важно. Если бы шар был инопланетным металлическим кораблем, как показалось некоторым, был бы взрыв. Взрыва не было. Но были яркие вспышки, напоминающие вспышки от сварки, которые длились около часа. И, кстати, у глазевших на это детей потом болели глаза. То есть ультрафиолетом сетчатку прижгло маленько. Мы с вами помним, что нечто подобное было и под Шатурой, где сотрудники института вовсю глазели на небесные лучи и сполохи, а потом отслепли. Через несколько дней на место трагедии, как-никак инопланетный корабль разбился, прибыла первая экспедиция. Ее возглавлял Валерий Двужильный. Кстати, интересный был человек. По образованию биолог – но при этом являлся членом комиссии по метеоритам Ан-СССР, состоял в дальневосточном филиале космопоиска и возглавлял дальневосточную группу комиссии по аномальным явлениям при комитете ВСНТО. В общем, прибыли они туда и увидели, что снега на месте падения нет, растаял, хотя везде на сопке его лежало около полуметра, в связи с чем было трудно подниматься. Кругом валялись обломки кремниевых сланцев, чувствовался странный и резкий химический запах. Уровень радиации был на уровне фонового. Забегая вперед, повторим, что он всегда будет на уровне фонового в таких обстоятельствах по определенным причинам, а коих ниже. А на некоторых обломках кремния были капельки расплавленного металла диаметром от 2 до 4 мм. И никаких тебе обломков летающей тарелки. Ни единого. Зато кроме капелек были найдены так называемые «сеточки», плоские, похожие на стеклянные или обсидиановые хрупкие решетчатые образования черного цвета. Сплав чего-то с чем-то. Дальнейшие исследования показали, что в сплаве этом, помимо кварца, содержатся скандий, золото, лантан, натрий, серебро, кобальт, итрий, титан и самарий. Откуда? Металлические же застывшие капли содержали в себе свинец, никель, железо, молибден, марганец, кобальт, хром. Причем все металлические шарики имели разный состав. Скажем, один шарик мог быть железом с примесью никеля, марганца и алюминия, а другой железный шарик имел примеси вольфрама и кобальта. Наконец, были найдены удивительные микроскопические косички или канатики, свитые из кварцевых нитей толщиной в 15-18 микрон. Толщина человеческого волоса колеблется от 50 до 100 микрон. Внутри одного из таких жгутиков была найдена нить золота такой же толщины. Исследования проводились в Институте химии Дальневосточного отделения РАН. Мне даже попадались данные о том, что осколки каменной породы оказались намагниченными, чего в принципе быть не может. И тут сразу же вспоминаются магнитные монополии Шахпаронова, который своим невозможным электромагнитным генератором, испускающим, по его мнению, эти монополии, намагничивал немагнитные материалы, графит-пластмассу. Кстати, мы помним, что его опыты тоже оказывали неоднозначное воздействие на психику и соматику. Очевидцы рассказывали, что после посещения высоты 611 пленки их фотоаппаратов были засвечены, а после часового пребывания на полянке, где все произошло, всем почему-то стало страшно, тошно и некомфортно, и они спустились вниз. Кроме того, пень, торчащий на месте происшествия, с одной стороны выглядел обычным обгоревшим пнем, то есть был покрыт матовым черным углем, а с другой стороны пня черный уголь выглядел блестящим, словно полированным. Поначалу на это не обратили внимания, но потом поняли причину. С этой стороны пня углерод был оплавлен, Для справки, температура плавления углерода выше, чем у вольфрама, около восемьсот градусов Цельсия углерода против 3422 градусов Цельсия вольфрама. Почему углерод при этом не сгорел в кислородной атмосфере, как ему положено, остается загадкой. И, видимо, что-то было в этой местности такое, что притягивало плазмоиды, потому как потом жители Дальнегорска часто видели подобные шары, только они больше не взрывались, а просто улетали. При этом пропадало изображение в телевизоре, начинались помехами работать телефоны. Напомню, тогда все телефоны были проводными. Теперь вторая история. Это случилось опять же зимой, но теперь уже на реке Мжа, Украина, в 1990 году. Советский Союз доживал последний свой год, Украина еще была в его составе, а житель небольшого советского городска Мерефа по фамилии Воронцов шел по дороге вдоль речки Мжа. Жителя этого при желании можно найти в Ютубе, он был снят еще на видеокассету VHS, потом оцифрован, Но качество звука там настолько ужасное, что услышать практически ничего нельзя, поэтому рассказ бывшего товарища, о ныне господина Воронцова, я вам приведу буквами. А видео, если найдете, можете сразу промотать на отметку 4.20, где и начинается самое интересное. Искать нужно, набрав в поисковой строке «МЖА», «След НЛО», «Воронцов», 7-16 января 1990 года. Итак, направлялся указанный Воронцов к реке и заметил, что у реки что-то светится, словно кто-то на берегу разложил огромный костер. Подобравшись поближе, селянин увидел странный светящийся объект, висящий в воздухе. Чем нам интересно это свидетельство и почему я рассказываю именно про данный случай? а тем и потому, что сие происшествие, которое наблюдал мужичок, хоть и проходит по всем уфологическим аналам как явление НЛО народу, имело все признаки вихря. Во-первых, оно выглядело как юла. Во-вторых, крутилось вокруг своей оси, светилось изнутри, проштробило круг на льду за неимением злаковых растений под собою. Кусочки льда, вырезанные из ледяного полотна, будто фризой, разметала вокруг словно центробежной силой, что напоминало так называемый каскад смерча. Наконец, оно оказывало воздействие на физиологию, о чем чуть ниже. Юла, висевшая над рекой, была 20 метров в диаметре, и проделанный ею круг на льду был таким же. Высота объекта составляла примерно 10 метров. С его стороны слышалось шуршание, какое иногда издают вихри или шаровые молнии. Пятнадцать минут штука висела над рекой, после чего резко снялась с места и улетела, поломав верхние ветки деревьев, словно потянув за них, а Воронцов ощутил при этом толчок воздуха. А утром перед зеркалом увидел, что его лицо и руки обгорели, то есть покраснели. Снова мощный ультрафиолет. В момент отлета круг льда, вырезанный под юлой аккурат по диаметру юлы, ушел под воду. Видимо, был толчок воздуха. Под льдом потом нашли воздушные пузыри и целые воздушные мешки. Но затем ледяной круг всплыл и впоследствии примерз обратно, оставив лишь круглый шов, который вы и сможете наблюдать в видео вместе с загадочными концентрическими бороздками, если данное видео найдете. Собственно, шов до взлета тоже был такой бороздкой, просто, наверное, самой глубокой, и потому именно по ней выломала круг льда. Бороздки во льду были прорезаны словно стеклорезом или фрезой, а ледяная стружка раскидана в стороны, словно профрезеровала. На место происшествия сразу заявились всякие любители поисследовать аномальное из Харьковской областной секции по изучению аномальных явлений. Такие секции возникли тогда по всей стране. В. Мажуга, В. Мантулин, Юстильмахов, П. Кутнюк, П. Казуб во главе с председателем секции В. Рубцовым. Кстати, именно Рубцов еще до знаменитого Ф. Зигеля первым поднял в отечественной прессе тему НЛО. Правда, его статья была опубликована на украинском языке и широкого отклика в Красной империи поэтому не вызвала. Рубцов потом через много лет рассказывал, что случай на реке Мже произвел на него одно из самых сильных впечатлений в жизни. Так вот, все члены поисковой группы отметили во время пребывания на месте происшествия резкое ухудшение самочувствия. Как вы помните, схожие воздействия на психику странного поля описывал и Ишихпаронов, запускавший шаровые молнии. и мы увидим еще более катастрофические примеры воздействия этого странного излучения в последней части книги. Уверен, если бы исследователи случая нам Же догадались сделать элементный анализ льда, они нашли бы много интересного.